глава 10 «Мы полагаем», – писала Сигельфовская газета, – «что самоуправство и побои – абсолютно неприемлемый способ воздействия, представляющий в наших краях исключительное явление. Нам известно, что подобное самоуправство имело место несколько дней тому назад, и виновник его – человек, от которого, казалось бы, нельзя ожидать такого рода опрометчивых выступлений». Дело было передано в суд. Напоминаем вновь золотые слова, под которыми вместе с нами подпишутся и все благомыслящие люди, а именно, что в стране нашей есть закон и право, что ясные веления закона равно распространяются на высших и на низших, и что никто не ускользнет от его действия. Вилотса вызвали на какое-то особое разбирательство. Это была не примирительная комиссия и не полицейское дознание. По названию это считалось расследованием. На деле же все свелось к тому, что старый ленсман из Ура отнесся ласково и благодушно к обеим сторонам и примирил их. Так он действовал всю свою жизнь, и это был наилучший способ. Правда, ослак привел и поденщика Конрада, и других свидетелей, так что поначалу дело, казалось, примет серьезный оборот. Но в свидетелях не встретилось нужды. Господин Виллес холмсен не отрицал данные им за трещины и спросил, сколько за нее причитается. Ленсман посмотрел через очки на Ослака. Ослак подумал и сказал цену. «Это слишком мало», – заявил господин Виллес Хольмсен, и Ленсману вдруг показалось, что он слышит голос его отца, лейтенанта. Затем молодой Виллес заплатил вдвое больше. «Это была удивительная сделка – покупка голов для вышибания из них памяти». «Но», – сказал молодой Вилотс, выложив деньги, – «в следующий раз, когда этот человек заслужит от меня оплеуху, я ударю больнее». «Да», – сказал Ленсман, – «не для того, чтобы подлить масло в огонь, а наоборот, чтобы сгладить». «Да, но в таком случае последует новый штраф». Вилотс ответил. «Я опять его заплачу». Тот номер «Сегльфосской газеты» был очень содержателен. В нем была, например, статья самого адвоката Раша, передавица о театре. Это было воплощенное остроумие и знание дела. «Поистине», — писал адвокат, — «немалое достижение, особенно со стороны странствующей группы, дать первоклассное воспроизведение такой ответственной пьесы, как «Ядовитая змея в пещере». Он разобрал всю пьесу и ее выдающиеся моменты. «Но», — говорил он, — «Блестящим исполнением этой пьесы мы обязаны прежде всего Примадонне госпоже Лидии. Она несравненно, как актриса, и провела свою роль так, что зал гремел от рукоплесканий. Во многих сценах, особенно в сцене с отравленным кубком, она возвышалась до истинно трагического величия и вызывала в памяти подобные же сцены в исполнении знаменитейших артисток». Из прочих исполнителей прежде всего следует назвать Фрэген Сибиллу Энгель, который своей ослепительной внешностью и своей игрой заслуживает всяческой похвалы. Сам глава трупа играл генерала. Он дал тип старой школы. Несколько меньшая бравурность произвела бы, конечно, тот же эффект, но в отдельных репликах он был великолепен. Остальные участники и участницы пока еще не выступали в крупных ролях, в которых могли бы проявить дарование, но надо надеяться, что эти отменные артисты не в последний раз посетили наши Палестины. Просвещенная публика с радостью ожидает их возвращения. Далее следовала критика самого театра. Театр не должен находиться на окраине города, этого нигде не бывает. Также не принято перестраивать так называемый лодочный сарай в храм Талии. Владелец здания, господин Теодор Йенсен, мог бы в данном случае без ущерба проявить больше понимания приличий. Относительно самого здания следует заметить, что оно, принимая во внимание обстоятельства, отнюдь не отвечает предъявленным к нему требованиям, и некоторые недочеты должны быть исправлены. Со стороны специалистов высказывали замечания по поводу недостаточной вентиляции. Затем следует указать, что скамейки – это, конечно, хорошо, но скамейки со спинками лучше. Еще два слова вообще. Современные посетители театров ощущают большое неудобство от неимения под рукой программы. Во многих заграничных театрах имеются даже мальчики с программами по 10 эры, на которые публика не скупится. Сигельфосская газета берется в короткий срок напечатать программы к следующему представлению. Но что стало с музыкой? Ведь это же значит недооценивать музыкальную жизнь Сигельфосса. За весь вечер не дать никакой музыки в антрактах. Положим, в театре были образованные люди, пожалуй, слыхавшие на своем веку оркестры в составе по 20 человек. И на таких, понятно, один рояль, Как бы хорошо они не играли, не может произвести особого впечатления. Но кое-что все же лучше, чем ничего. А для той части публики, которая явилась, может быть, по религиозным мотивам, преимущественно ради музыки, «Мертвая тишина в антрактах была положительно жуткой». «Мы узнали, что и в этом также повинен господин Теодор Енсен, и советуем ему достать к следующему разу рояль. Владелец театра сделал хороший почин своим предприятиям, но ему предстоит еще много потрудиться, чтобы оно оправдало все ожидания». «Господин Теодор Енсен – единственный мелочной торговец в нашем местечке, это положение, конечно, со временем изменится». Ему следует самому взять на себя инициативу в деле исправления недочетов театра так, чтобы он сделался достойным города и не обманул ожиданий труп, которые доверчиво обратятся к нему с просьбой о помещении». Последние слова были обращены к публике, к сегельфусу и окрестностям. «Есть еще люди, называющие это дом искусств «сараем». «Мы самым определенным образом протестуем против того, чтобы публика давала унижительные названия городскому театру. В противном случае это скажется на уменьшении посещаемости. Просвещенные люди, несомненно, откажутся от всякого наслаждения драматическим искусством, если будут вынуждены искать его в сарае». Такова была статья адвоката Раша. В общем и целом нападении на Теодора Эсбуа, человека, привлекшего сценическое искусство в город и давшего ему приют. А как же принял это Теодор? Он защищался в своей лавке, оправдывался, как и подобало ловкому парню, каким он был, следил, когда лавка бывала полна народа, и отвечал на месте. Разумеется, он был немножко молчалив и пришиблен в первые дни». но тем сильнее отыгрывался впоследствии. «А кто такой сам Раш, заевшийся адвокат?» — говорил он. Больше всего его обидело, что в статье он был назван мелочным торговцем. «Я знаю торговцев и поменьше нашей фирмы, и то их называют купцами», — говорил Теодор Избоа. «А тут еще, пожалуй, вообразят, что он стеснен в деньгах. Он еще не получил расчета за свою треску, а пришлось заплатить за весенние товары десять больших ящиков мануфактуры. Да еще построил театр. Но Теодор не сидел без денег. В один прекрасный вечер, когда было много покупателей, он вышел из своей конторы, помахивая кредитным билетом, а начальник телеграфа Борсин как раз стоял в лавке и опять покупал на несколько шиллингов табаку. Теодор обратился во всеуслышание к Борсину. «Видали вы новые бумажки в тысячу крон?» «Я слыхал про бумажку в тысячу крон», — ответил Борсин. «Я даже слыхал, как о них говорили с уважением, но сам не видал». «Так вот, посмотрите», — сказал Теодор. Впрочем, это была не такая уж новая бумажка, но с ней обращались аккуратно, и она могла сойти за новую. «И что за черт этот, Теодор?» Наверное, он заставил свою мать пройти по бумажке утюгом и подновить ее для показа. Другого такого, как он, конечно, не сыскать. Это подумали все, бывшие там и видевшие бумажку собственными глазами. Чего же ради хлопотал и трудился Теодор из Буа? Какова была его цель? Он не был скуп, как его отец, и не прятал деньги в стены щели. Разумеется, ему хотелось сделаться большим человеком. Большим дельцом? «Ведь вот получил же он агентуру госенского маргарина на всю область, вплоть до Тромсе. А ведь это все равно, что генеральная агентура и все торговцы из северных местностей должны были обращаться к Теодору Избоа за госенским маслом из местности Госсен, где имелись хорошие пастбища. Фабрика прислала сверкающие рекламы, плакаты». и яркие цвета их украсили фасад лавки и превратили ее в некоторое подобие рая на земле. Так что же, Теодор Лавочник был доволен? Наступали вечера, наступали ночи. Теодор искал уединения и мечтал. Те дни, когда они еще не конфирмовались и катались на салазках, были, пожалуй, счастливейшей его порой. Правда, с тех пор он возвысился от нуля до кое-какой величины, но она ушла от него. Он помнит последний раз, когда он вез домой ее санки. А она была уж совсем большая девочка. «Спасибо, поставь санки здесь», — сказала она. Дверь распахнулась и захлопнулась. Это было в последний раз. А теперь прошли годы. Он уже не мог нарисовать ей картинку, не мог сочинить песенку. Он был беспомощен. Сделавшись богатым купцом, он часто думал поднести ей в подарок что-нибудь ценное из того, что получал для лавки. Но с шалью из чистой шерсти вышла незадача. Она вернула ее с вопросом, что это значит. Однако Теодор вывернулся. «Он торговец, ему хотелось распространить эти прекрасные шали в Сегельфосе. А скорее всего, это сделалось бы, если бы именно она первая стала носить такую шаль». Она ответила. «Да, спасибо, но она еще не так стара и не так основательно замужем, чтоб носить шали». Посредницей в этом деле была одна из ее горничных. После этого афронта Теодор был бы дураком, если продолжал посылать подарки. Теодор дурак? Ни в коем случае. Ну и по сию пору он откладывал в сторонку какую-нибудь особенно изящную вещицу и мечтал, что пошлет ее в папиросные бумажки. И только уж после того, как она полежит порядочно времени, он приказывал приказчикам пустить ее в продажу. Такова была чувствительная и смиренная любовь Теодора из Боа. Наконец он вообразил, что нашел деликатную форму внимания. Когда будет театр, он станет изредка посылать ей билет. Да, без этой задней мысли он, пожалуй, и не взялся бы за дело и не стал бы строить театр. «Так вот и тут опять не вышло». Полдюжины билетов на торжественное открытие? Ладно, куда ни шло. Но если на этом всему конец, так ему мало пользы. Если же наоборот, надо веки вечные посылать по полдюжины билетов на каждое представление, то какое же дело это выдержит? Ха! Теодор был хитряга. Кроме того, он, конечно, смекнул, что пять билетов из шести будут выбрасываться зря, так как достанутся пятерым неинтересным лицам. Нет, благодарю покорно. Так он мечтал и горевал, сидя у своего оконца и поглядывал на ее дом. Дни были полны хлопот и суеты, а вечера — ревности и грусти. «Прощайте, Фрэкис, прощай навек!» «Я хожу здесь по моей одинокой комнатке, чтоб бодрствовать в то время, как ты спишь. Пусть я ничтожен по сравнению с ним, но я буду любить тебя верно и искренно до последнего своего часа. Я слишком беден и жалок, что проптать и противиться тому, что подарит мне судьба на моем жизненном пути. О, высокородная Фрэкен, не наступи на змею, присмыкающуюся в опрахе». «Это легко может принести тебе погибель, чего я не хотел бы. Но что касается до него, то гордость ведет к падению. Пусть он этого не забывает. Я буду неустанно стараться возвыситься в своей отрасли, и, быть может, когда-нибудь он узнает, какого человека сделал навек несчастным. Черт бы меня побрал!» И на следующий день он был снова бодрым, веселым парнем. Вот обе руки у него в перстнях, а сам он в сером летнем костюме. Красивее и не найти. Дошло до того, что он каждый день выставляет свои башмаки для чистки и является в лавку весь новенький и блестящий. Отец его в светелке наверху ничего не знает обо всех этих фокусах. Бывают дни, когда он совсем не видит сына, а когда он стучит палкой в пол, сын приходит только если у него есть время. Вот как обернулось дело. Старик Перес Буа был человек без всяких тонкостей. Зачем это летом светлая одежда, а зимой темная? Носи, что есть. Но Перес Буа не дорос своему сыну и до коленок. Здоровый теодор снимал шляпу, как делается в других городах, но никак при этом не выражался и не говорил «Здравствуйте!» Так нигде не дается. А нынче Теодор начал приписывать на своих счетах «С», «Е» и «О», приписывал даже и на письмах. «Что означает эти буквы спросил хозяин гостиницы Юлии со своей всегдашней назойливостью. «Тебя не понять», — ответил Теодор. «Это по-латыни, и все крупные фирмы всегда так пишут». Ларс Мануэльсен на это сказал. «Будь здесь мой сын Лассен, уж он-то, конечно, сумел бы объяснить». Теодор завел копировальный пресс и копировальную книгу. Завел даже несгораемый шкаф из тех, что рассыпаются в пепел при первом пожаре. В нем он хранил торговые книги. Если бы об этом узнал его отец, узнал бы, что его мелочная лавочка превратилась в фирму, и что фирма ведет книги. Но старый Перес Буа все-таки чуял, что «Прогресс» подхватил и лавку, и сына. Он, разумеется, знал про то, что Теодор вывозит на сторону треску. что вот уже давно это повторяется из года в год. Недавно он узнал, что сарай превратился в огромную танцульку. Замечал по разным предметам, что барство и избыток проникли в его дом и семью. Царила уже не солидная доступная простому взору торговля. Он постучал палкой в пол. Пришла его жена, пришла фру Парисбоа. С годами она растолстела и спокойно командовала теперь двумя служанками. В старину было не так. Тогда она одна делала всю работу и вдобавок имела на руках несколько человек детей. Но двое мальчиков умерли от скарлатины, а две дочери выросли и обе пристроились. Одна у торговца Генликсена в Дальних Шхерах, а другая у консула Кольдевина в Вестландии. Понятно, обе были дома правительницы. Каммерфрау и страх какие важные особы. У фру Пэрис дома оставался один Теодор, и по части почета он превзошел всех. Она спокойно и медлительно бродила по дому и не торопилась даже и тогда, когда муж стучал в пол. Вот как обернулось дело. Она держалась вне пределов досягаемости его палки и спрашивала, чего он так стучит? Господи помилуй, чего он так стучит? Пэрис не признавал интимностей. Он всю жизнь прожил, не разговаривая с женой. А если приходилось с ней говорить, глаза его смотрели довольно сурово. «Пусть Теодор придет наверх!» «Это зависит от того, найдется ли у Теодора время», — отвечает жена. «О, прогресс заразил и фру Пэрисбоа!» Она стала говорить изящнее, чем раньше, и старалась, чтоб выходило как можно изысканнее». Но глаза Перес-Буа не становились мягче от изящной речи. «Я найду для вас время!» — крикнул он и схватил палку. А ведь он мог бросить палку. Эта возможность не была исключена. У него действительно оставался этот последний выход. Поэтому фру Перес-Буа вышла из комнаты. Старик опять лежал один. Так он лежал все эти бесконечные годы с разбитой параличом половины тела, дряхлый и злой, то буйный, то подавленный. Этим летом ему даже стало хуже, душа болела сильнее. Настроение мрачное, старый способ больше не годится. Поддерживать жизнь едой? Какой толк от еды? Она только помогала тянуть существование, которое надо бы прикончить сразу. Но, впрочем, Пэрис Боа совсем не желал, чтобы существование его кончилось. Разве жизнь ему надоела? Как раз наоборот. Вот увидите, пока он чувствует в себе хоть тискуру жизни, он хочет жить. Он будет жить год за годом много лет. Его жена, даже сын, сойдут в могилу от старости прежде, чем он умрет. «Вот увидите, он победит и будет хозяйничать. То-то будет над чем посмеяться, когда он перемахнет за сто лет и должен будет взять на себя управление лавкой, потому что сын будет дряхлым стариком». Ему было над чем поплакать, а как будто он не лил слез. Вот отняли в Буа право винной торговли, а он не мог вмешиваться. «Кто смотрит за бочками с патокой в погребе?» «Кто чистит гири на весах и следит за тем, чтобы на них не садилась ржавчина, и они не становились тяжелее, чем надо?» «Ах, лежать с мертвой половиной тела и не иметь возможности работать в своем любимом деле! Гораздо лучше было бы отрезать мертвую половину, похоронить ее и отделаться от нее! Теперь она для него только в тягости и убыток!» Пэр не понимал, что мертвая половина приносила ему некоторую пользу. Ему следовало бы подумать, что с нею он лежал в постели гораздо удобнее, чем без нее. А когда он приподнимался и садился, она была совершенно необходима. Теодор не шел. «Ага, у него не находится времени. Посмотрим!» Здоровая рука у Пэра из сильна. Он хватает стул и оглушительно колотит им. «В лавке отлично слышно, слышно и далеко на улице, и чтоб положить конец, Теодор находит время и идет наверх к отцу. Он уже не снимает своих колец, а выступает во всем своем великолепии. Глаза отца не становятся от этого мягче». «А, у тебя нашлось время прийти!» — Теодор говорит с досадой. «Не понимаю, чего ради ты ломаешь дом? Что тебе надо?» Отец минуту безмолвен. Он бородатый, лыс, звероподобен. Верхняя губа его вздергивается и обнажает зубы. О, нежности в нем нет. Ха-ха-ха, чего мне надо? Я лежу и стучу в пол, щенок ты этакий. Дрянь, побеспокоил вас? Дай-ка полюбоваться на твои прекрасы. Лавка заплатит? Чего мне надо? «Мне надо поговорить с хозяином, со щенком. Ишь, какой важный впору взять до да подтереться!» «Уж не побеспокоил я и твою мамашу?» «Вздумал постучать в пол, побеспокоил ее протухлую милость. Чего ты стоишь? Присядь, если удостоишь. Тьфу!» Но Теодор не сел. Отец бесился, и грозила возможность, что он швырнет палкой. Теодор отходит к окну, там он в безопасности. Отец не рискнет стеклами. Впрочем, Теодор теперь не так уж его и боится. Он совсем не щенок, живым его не возьмешь. Отец опять сплюнул и сказал «Тьфу!» «Ты получил спички?» — спросил он. Теодор и думать забыл о детском плане насчет тысячи гросов спичек и только сухо ответил «Нет». «Так и знал!» — мотнул головой отец. «Не дали спичек лукавому. А соль получил? Нет». В эту минуту Перес Буа понял, что он навсегда выкинут из игры. Сын даже и виду не хочет показать, будто его слушает. «А, так!» Здоровая рука его смаху и свирепу ударяет по краю постели. Он вскрикивает. Рука ушиблена. И в ту же секунду она немеет, немеет и отмирает. От пальцев вверх по кисти, вверх до плеча. Он чувствует, что обе стороны его тела стали свинцовыми. Что это? Что такое? От ушибленного места на руке, от этого широкого пореза безделится ничего. Он перегибается наперед и хочет яростно закусить рану, но не может дотянуться. Смотрит на нее, облизывается и ворчит. Нелепое, скотское поведение. Пэрис Буа беспомощен. Ладно, но никто не должен этого видеть. Он хочет замаскировать свою беспомощность. Сильно приподнимает плечи, как будто ему неловко сидеть. И он отлично может поправиться. Ему удается подпихнуть одну мертвую руку другой. Они мягкие, податливы переваливаются, как тесто. Волна горя готова подняться в нем, но у него хватает сил справиться с собой. Он говорит, говорит словно со стихиями, с морем и громами. «Я хочу разделиться! Девчонки должны получить свое, пока ты не разорил нас!» «Ха! Конечно, не о девчонках он так сильно беспокоится! Он это придумал!» «А сам я возьму родительскую часть!» — продолжал он. «И все должно быть написано!» Теодор не отвечал. «Ты слышал?» — закричал старик. «Пусть придет поверенный!» Теодор вышел. «Чепуха!» Адвокату совершенно незачем приходить. «Делиться? Как это? Делить лавку? Разбивать на мелкие кусочки? Сносить постройки? Извините, наоборот, нам надо прикупить земли, нам надо расшириться. За адвокатом не пошлют, а отец лежит в параличе и сам не может его раздобыть. Так время и пройдет. Но ведь вот, отец может начать реветь». В конце концов, кто-нибудь услышит его с дороги и приведет адвокатов в Боа. Это вполне возможно. Ну что ж, тогда Теодор поговорит с господином Хольменгра. Ему и раньше приходилось укрощать бешенство отца. А если уж ничего не поможет, тогда ревущего отца можно сплавить в богательню». Дни шли. Теодор пользовался жизнью как охотничьим полем, как пастбищем. Он действовал направо и налево, и его рвение приносило ему радость. Театр процветал в качестве танцевального зала. По субботам аккуратно устраивались балы, а молодежь обладала хорошим здоровьем. Сушка рыбы на горах подвигалась быстро. Недели через две можно будет погрузить всю партию на яхту и отправить. А это большие деньги, даже за вычетом задатка. Деньги на щегольство, расширение дела и приятности жизни. Теодор купил себе большой граммофон. Сначала он держал его в театре и играл там. И, господи, сколько грусти было в коронационном марше и в незабудке! Его жажда деятельности могла бы выразиться и в большем. Будь карусель в моде, он устроил бы большой круг шарманкой и флагами. Тот-то были бы денежки, но карусель — это шум, ярмарка и базар нет. А он подумывал о кинематографе, как в других городах. Это модно, а денег дало бы еще больше. Ах, чего только нельзя наделать в Сегельфосе! Когда распространилась молва, что адвокат Раш готовится к большому празднику в саду, Теодор Лавочник раскритиковал в пух и прах и самый праздник, и бурду, какую там будут угощать. Нет, уж школе на то пошло у него из птичий остров, и на нем избушка. «Можно отправиться туда с граммофоном и изрядным угощением. Только бы ему залучить туда кого-нибудь из господ». Но однажды Теодор махнул чересчур уже далеко. Музицировать с граммофоном в театре было неудобно. Народ собирался снаружи и торчал под окнами. И в сущности было бессмысленно сидеть и наслаждаться граммофоном в одиночку, когда имелось в виду блеснуть этой новой музыкой на все местечко. Что, если он возьмет граммофон домой, в лавку? Это привлечет народ и увеличит торговлю. Тут же представится повод объявить, что граммофон стоил ему целое маленькое состояние. Объяснить устройство механизма. Люди повалятся с ног. Он перенес машину домой, снял трубу, вставил пластинку, завел и начал играть. «Люди повалились с ног!» Но в ту же минуту наверху поднялась тревога, загремела палка. Ведь Перес Буа не окончательно умертвил свою здоровую руку. Он только так неудачно ушиб ее, что она немела. Но потом она опять ожила и могла стучать так же сильно, как раньше. А на зияющий порез он обращал ровно столько внимания, что не мешал ему оставаться. Как он был без всякой повязки, сделайте одолжение. Разумеется, рана опять оскрылось и кровоточила всякий раз, когда он ударялся об что-нибудь. Но «Ну, сделайте одолжение, пусть себе раскрывается. Что это за музыка внизу в лавке? Да, было, из-за чего стучать? Когда палка не подействовала, начал работать стул. Музыка продолжалась. Тогда-то и случилось. Перес Буаз заревел. О, ужасным ревом одинокого человека! «Ревом железного быка!» Но пэры из Буа так много лет не видали в лавке, что никто его уже не помнил и не питал к нему почтения. Поэтому, когда Теодор покачал головой и остановил машину, публика испытала разочарование и стала говорить, что вот есть же такие, что не выносят музыки, а иные собаки прямо-таки от нее бесятся». «У отца голова не совсем в порядке», — многозначительно сказал Теодор. Теодор убедился теперь больше, чем когда-либо в одной возможности. Отец заревет. Рано или поздно это привлечет внимание посторонних, приведет к тому, что явится адвокат Раш, и Теодору придется тогда ожидать и раздела, и всего плохого. Раздел сильно пошатнет его положение, совсем разорит. Даже если сестры оставят свою часть наследства в деле, он сам сильно потеряет во мнении людей и унизится до положения управляющего лавкой. Да, впрочем, сестры, конечно, немедленно потребуют свои деньги. Они им нужны. Осень и весна для обеих девиц обычно были трудным временем. В ту пору домой присылались с платья, которых толстая старуха-мать не могла носить, но с гордостью показывала и продавала соседним служанкам. Теодор размышлял, нельзя ли укротить отца хоть водой или огнем. «Послушай, отец», — практиковался он, поднимаясь по лестнице к старику, «послушай, если ты еще раз заревешь таким манером, будь уверен, что я отправлю тебя в богадельню». Но, увы, стоя в отцовской комнате, он вел совсем не такую речь. Уже в коридоре на него напало сомнение в том, что отца удастся сломить силой, ведь он имел дело не с человеком, а с комком упрямства, с лежащим в кровати бешенством, наделенным человеческим телом. Однако он все-таки решил попытаться и насупил брови. «Ты так кричишь, что народ сбегается в Буа!» — сказал он отцу. Старик отнюдь не обнаружил ни удовольствия. «Я вас обеспокоил?» — спросил он. «Люди спрашивают, не значит ли это, что ты хочешь в богадельню?» Лицо Пере из быстро передернулось, точно его свело судорога. «Да, но от удовольствия, прямо от веселья!» От внимания Теодора не ускользнуло, что рот отца покривился молниеносной улыбкой, и он понял, что его намек на богадельню попал впустую. Отец без дальних околечностей приступил к делу. копишь ты спичек лукавому?» «Ага, может быть, от него отделаешься этим?» Операция была устарелая и дурацкая, но Теодору приходилось играть так на так. Он ответил, «Что ж, мы можем выписать спички, раз ты думаешь, что это такая хорошая сделка». «И соль?» «Да», — сказал Теодор. «Да, соль теперь на зиму, глядя, совсем не так глупо». и потому в этом пункте Теодор сразу проявил уступчивость. Он мог послать соль на лафоденские рыбные промыслы, а то сохранить ее до весны и послать на промыслы Финмаркин. Но если он думал добиться чего-нибудь от отца своей уступчивостью, то очень ошибался. «Пошли за поверенным», — сказал старик. «О, Пэрис Буа был очень зол и совершенно спокоен». Он торжествующе смотрел на сына. В его распоряжении был рев. «Верное средство найдено. В его груди всегда будет наготове изумительный шерев. Мать и сын пусть себе ходят и ждут его. Пусть постоянно прислушиваются, постоянно боятся». гм сказал Теодор, чтобы выиграть время. «Я буду неделю через две отправлять рыбу. Так на обратном пути мы захватим соль. Если погода будет хорошей, спички можно будет погрузить на палубу под брезентом». «Я не хочу этой музыки в доме», — сказал отец. «Хорошо, хорошо», — ответил Теодор. «А поверенный пусть придет завтра». Последнее решение. Нет, примириться с таким упрямством невозможно. Пока старик Перес Буа лежал в постели и ухмылялся, сын спускался в лавку, угнетенный многими мрачными мыслями. Но спички и соль, во всяком случае, не будут куплены. Черт-то с два, так он их и купил. Его дожидалась телеграмма. «От Дидриксона». «Ага, ну, конечно, от КМВ и Жора Дидриксона, поверенного фирмы Дидриксон и Гюбрехт, того, что плавал на собственном пароходе. Он попал в неприятную историю – повреждение машины во время перехода. Задержался в дальних шхерах на несколько суток. Ему необходимо немедленно переговорить с Теодором, если возможно, сегодня же ночью. Вот как! Но Теодор был не в духе, а дорога длинная. Сначала на велосипеде, потом в лодке». Однако он как бы оживился от этой телеграммы, как будто из поездки могло выйти что-то хорошее. Что же это может быть? Ни малейшего представления. Но во всяком случае, насчет адвоката получится оттяжка дня на два. Без него за адвокатом некому послать. Он отправил приказчика Корнелиуса к отцу с телеграммой и велел объяснить, что она очень важная. Проехав с час на велосипеде, он встретил Флорину, горничную адвоката. Она остановилась посреди дороги, как будто для того, чтобы задержать его. Когда он сошел с велосипеда, она спросила, «А вам что-нибудь от меня нужно?» «Нет», — ответил он с удивлением. Девиса Флорина выросла вместе с Сегельфосом и была особо очень продувная, но она была клиенткой Теодора и покупала много нарядов. «Нет», — повторил он, — «мне от тебя ничего не нужно. Где ты была?» «Была в гостях в дальних Шхерах». Какова дорога? «Дорога, как и здесь», — ответила она. «А вы, должно быть, тоже в Дальней Шхеры?» «Да. Почем ты знаешь?» «Нет, я только сейчас подумала», — ответила она. И вдруг натянула шерстяной платок на рот, а до тех пор он был не повязан. Теодор собрался садиться, чтоб ехать дальше. «А я знаю, кому вы собрались в Дальней Шхеры», — сказала она. Смышленого малого сразу озарило, что девиса Флорина пронюхала о появлении Дидриксона в дальних шхерах и что она была у него. Между ними происходит маленькое объяснение. «Да что ж она, несчастная девушка, попавшая в беду, и вот она его разыскала и сказала. Нельзя же, чтобы такие вещи сходили с рук. Ей ведь не на кого надеяться, кроме как на себя. и Если является мужчиной, и срывает цветок ее юности». «У тебя ведь есть берегательная книжка?» — сказал Теодор. «Цветок юности, то он сам понимает, как это для нее плохо». И вот она просит Теодора, как доброго и влиятельного человека, замолвить за нее словечко. «Я бы хотела получить сразу, что мне причитается», — сказала она. «Так я, по крайней мере, буду знать, что у меня есть». «Эти приезжие господа ведь все равно, что перелетные птицы. Никому неизвестно, где их искать. А кроме того, ведь он может тем временем умереть и совсем исчезнуть». «Да, да, но у тебя есть берегательная книжка», — сказал Теодор. «Да и потом, разве ты не выходишь за Нильса из Вельта?» «За Нильса? Нет, он разошелся со мной». «Вот дурак», — сказал Теодор. «Уж там дурак или нет, а только мне не на кого рассчитывать, кроме как на самое себя. Так что, если вы подумаете о моей горькой участи, и заступитесь за меня». «Я поговорю с ним», — сказал Теодор. «Не знаю, зачем я ему понадобился. Наверное, по каким-нибудь делам». В сущности, он не был огорчен этим поручением. Оно свидетельствовало об уважении и доверии, а, может быть, сулило и заработок. «Да, это совсем не невозможно». Он покатил прямо по дороге, нанял лодку в дальние шхеры и пристал к пароходу. У господина Дидриксона собрались гости. Салон был полон смеха и праздничного веселья. Девушки с берега, двое мужчин. Сам он был изрядно навеселе. Он нарядил повара во фрак и белые нитяные перчатки, чтобы он мог достойно прислуживать компании. а «Вы привезли с собой телеграфиста?» — крикнул он. «Очень рад вас видеть. Пожалуйста!» «Стаканчик или два?» «А телеграфист? Вы ничего про него не знаете?» «Мэстер, это вы писали телеграмму и позабыли. Как его зовут?» «Борсин?» «Черт бы вас побрал, мэстер!» «Этот человек заинтересовал меня. Он все еще гниет в Сегельфосе?» «Но здравствуйте вы сами, господин Янсен. Спасибо, что приехали. Мы только вас и ждали. Мэстер наконец-то наладил машину. Мы уходим завтра рано утром». Когда Теодор выпил стаканчик или два, господин Гидриксон вспомнил, что хотел поговорить с ним, и позвал его на палубу. Он заговорил торопливо. «Это моя поездка в Сягельфос оказалась дорогой забавой. Девица явилась сегодня сюда. На глазах слезы, урта, шерстяная тряпка. «В чем дело?» – спросил я. так ты и так-то». «Да-да», – говорю я. «Тут уж ничего не поделаешь». «Да», – сказала и она. «Но не дам же я ей погибнуть в несчастье?» «Нет». «И я не отниму от нее руку помощи?» «Нет». «А может ли она получить что-нибудь от меня?» «Разумеется». «А нельзя ли все сразу?» «Сказала она, потому что тогда до начальства ничего не дойдет». «Да, черт побери, ты разумная девушка», — отвечаю я. «Значит, ты ничего не будешь писать, и я развяжусь с этой историей». «На чем же мы с тобой помиримся?» «Две тысячи крон», — сказала она. Господин Дидриксон взглянул на Теодора, интересуясь действиями своих слов. «Безумие!» — сказал Теодор. «Безумие!» — так говорит и мастер. Я ему все рассказал. Но, во всяком случае, я хотел раньше переговорить с вами и очень вам благодарен, что вы приехали. Дело вот в чем. «Не мог же я так сразу передать девице большую сумму, без всякой гарантии. А в Сегельфусе мне не хочется показываться. Поэтому мне пришлось вам телеграфировать, и я еще раз благодарю вас за то, что вы приехали». «Для меня это было удовольствием». «Спасибо, но это немножко запутано. Вы говорите безумие». «Да, конечно, но я не могу доводить дело до крайности. Моя невеста может узнать». «Вы обручены?» «Натурально?» обручился на севере с дочерью одного консула как его фамилия известный богащ финмаркене китовый жир единственная дочь вот посмотрите господин дедриксон вынимает из бумажника женский портрет и с восторгом демонстрирует на нем была подпись твоя русь вот видите сказал господин дедриксон так она его дочь вот никак не могу вспомнить фамилию ну и вот она может все узнать а этого не должно быть «Она не узнает», — сказал Теодор. «Да, вот видите, это невозможно. Тем более, что девица — сигельфоская девица. Дело в том, что я форменно в нее влюбился за то, что она была так благоразумна, и показал ей этот портрет. Разве это не огромная глупость?» «Не знаю». Местер говорит, что это было очень глупо. «Но я немного выпил с ней сегодня, потому что она была такая молодчина и умница, и показал ей портрет». руф — сказала она и посмотрела на карточку. «Да, Руфь!» — сказал я. «И теперь вы понимаете, почему эта чудесная девушка не должна ни о чем знать?» «Да, она это понимает, и не будет ни начальства, ни резолюции, ничего такого!» — сказала она. «Позвольте мне сначала переговорить с господином Йенсеном!» — ответил я. «Теодор заявил, что и половины, тысячи крон будет за глаза». «Да, но тогда выйдет огласка. Начнут разнюхивать мои материальные обстоятельства и все равно приговорят к наивысшей сумме. Да, впрочем, я не хочу вести себя глупо и отлынивать. Тысяча крон раз в пятнадцать лет — это не то, что двадцать аэра каждый день на еду и платье». Теодор вскинул глаза на своего молодого друга. «Этот легкомысленный сын старой почтенной купеческой семьи обладал драгоценными качествами, почти непонятными Теодору. Его собственное наследие было сплошь такого рода, что он день за днем, год за годом старался урвать что-нибудь у себя и в возмещении взять все, что годится у других. «Разумеется, вы правы», — сказал он вдруг, словно и сам так думал. «И теперь я могу вам сказать. Я встретил девушку дорогой, и она просила меня замолвить перед вами словечко. Вот как?» «Но, видите ли, дело все-таки немножко запутано. В тот вечер, когда мы вместе сидели в Сегельфоссе, помните, как это его звали? Борсин, начальник телеграфа, говорил про человека, который вернулся домой после двенадцатинедельного отсутствия. Но тут оказалось, что его невеста уже три недели ходит в шерстяном платке и мучается зубной болью. Вы понимаете?» «Помню». «Не имел ли он в виду эту девушку? Мне пришло это в голову сегодня». «Можно предположить, что он имел в виду эту девушку», ответил Теодор, желавший соблюсти честность и чистоплотность. «Но не знаю, пожалуй, вам не стоит касаться этого дела». «Да, конечно. Но если взглянуть в совокупности, получается ужасная чепуха. Потому-то я и приглашал телеграфиста вместе с вами. Впрочем, я сейчас рад, что он не приехал, а то я, наверное, спросил бы его. Но не думайте, что дело совсем уж ясно». «Неужели?» Мистер говорит, что с девицей ровно ничего не стряслось. «Что?» – спрашивает Теодор в искреннем изумлении. «Мистер страшно опытный малый. Он сидел с девушкой после меня сегодня. И он говорит, что она так же беременна, как мы с вами. Между прочим, он подарил ей свою часовую цепочку». Молчание. Теодор думает, потом говорит. «Что же, значит, она только притворяется? Во всяком случае, она из-за этого лишила жениха «Да». ответил господин Гидрихсон, улыбаясь. «Это она рассказала и мне. Но тут важно знать, не ценит ли она деньги дороже, чем жениха. А, впрочем, именно тогда-то жених им может вернуться». «У нее есть берегательная книжка», — думает Теодор. «Вот чертова отроде И он восклицает с внезапной твердостью. «Вы не должны платить ни одной эре!» Но он не уверен, этот сложный ход мыслей, в котором ему приходится разбираться. Но вот для него поэтому он прибавляет. «Я сделал бы точь-в-точь точь так, как вы. Заплатил бы, что следует, и развязал себе руки. Но если это обман и вымогательство, тогда совсем другое дело. Но я не могу этого установить». «Нет», — согласился Теодор, — «не можете». И Теодор продолжал соображать. Но вдруг его поражает безусловная смехотворность всего этого дела. «Да черт побери! Вы ведь можете не платить до рождения ребенка, а он, пожалуй, никогда и не родится!» — говорит он. «Совершенно верно!» — отвечает господин Гидриксен. «Потому-то я вас сюда и вызвал. Девушка может статься очень хитра. Кстати, как ее зовут?» «Флорина». «Флорина! Очень хитра пройдоха!» «Так вот, я внесу деньги вам, господин Йенсен, я обещал ей, но она не получит их раньше срока. Я посоветовался с мистером, он парень дошлый, а когда она их в конце концов получит, то с обстоятельством хранить молчание за подписью и при свидетелях, а то она опять придет. Все должно быть закреплено письменно». «Великолепно», — сказал Теодор, сверкая глазами. «Что привело его мгновенно в такой восторг?» «Не шевельнулся ли в его голове какой-нибудь план, сразу принявший жизни формы?» «Хорошо», — сказал он господину Дидриксону. «Я возьму на хранение деньги и улажу все с флориной. Можете на меня положиться». «Да, вот именно, если вы разрешите затруднить вас этим. Хорошо было бы сразу разъяснить ей все и зажать ей рот», — сказал господин Дидриксон. Теодор ответил, «Хорошо, все будет сделано». Он пробыл на пароходе до утра и спал, пока другие пировали. Молодому Дидриксу, ну, видимо, мало было этого урока. Он любил радость, искал и находил ее. Молодой и красивый, как принц, он всю ночь хороводил с гостями, исполняя роль радушного хозяина. В четыре часа подали горячий завтрак. — Пожалуйте, не в защите, — вежливо говорил хозяин, тароватый и внимательный, как всегда. Повар был в свежих белых перчатках. В антрактах между кушаньями местор играл на гармонике. Да, все было очень остроумно и весело. Наконец, общество стало расходиться. Гости сели в лодки и поплыли к берегу. Они были молоды и пылки, и бессонная ночь ничуть не отозвалась на них. Этого бы еще не доставало! С берега они торжественно махали платками и шляпами. «Через двадцать лет они, может быть, вспомнят эту ночь и улыбнутся. Через тридцать будут сердиться, что другие молодые люди урвут себе одну ночку в жизни». «А в случае, если... если вам не придется платить, как тогда?» — спросил Теодор, стоя на трапе. а Ну что ж, в сущности, она по-своему была благоразумна и хотела помочь мне распутаться с властями», — ответил господин Дидрихсон с беглой улыбкой. «Нельзя не дать ей совсем ничего, но, с другой стороны, она вела себя не очень благородно. Дайте ей половину». Вернувшись домой, Теодор отправился к отцу и сказал, бумажник его был так туго набит, что он мог это сказать. Адвокат был. Отец удивлен, но имеет основание считать вопрос неискренним. «Мне вчера надо было уехать», — продолжал Теодор. «Теперь нет никакой помехи, чтобы его вызвать, если он еще не был». Отец злобно косится на него и говорит «Щучело!». Пэр из недоброе. Неужели силы уже не на его стороне? Посмотрим. Долгие годы праздности отнюдь не смягчили его, а наоборот, понемножку ожесточали каждый день. Теперь он весело шел по пятным путем. «Еще немножко, и он станет чудовищно злым и будет кидаться на людей!» Природный инстинкт развертывался в нем беспрепятственно и работал вовсю на полной свободе. Он быстро шел назад к своему глубокому прошлому, к пещере, звериной хитрости, реву и нападению. Он бежал по дороге прямо, как духовидец. Тьма звала его. но «Ну, так чего же тебе надо?» – спрашивает Теодор. «У меня есть другие дела, а не только что стоять здесь. Хочешь делиться? Сделай одолжение. Я выкуплю ваши части». «Ловкий выпад со стороны мальчишки Теодора, выговорить такие слова, не моргнув глазом». Но отец тоже не промах. Он скосил голову, словно имел дело с совершенным ничтожеством, и говорил ссором на полу. ваш «Вот что, пащенок, выкупишь? Нет, это ты, пащенок, валитешь отсюда!» искоса метнул на сына взглядом. «Как это так?» — спросил Теодор. И в ясной голове его точно вдруг отодвинулась какая-то заслонка. Он услышал, как шумит в его ушах кровь. «Вот я так выкуплю тебя!» — сказал отец хриплом от раздражения голосом. «Вон из дома!» — прибавил он. «Ты спрашиваешь, как? Выгоню из своего дома вон! В поле, паршивец!» Но в эту волнующую минуту Теодор овладел собой. «Ах, вот что ты задумал!» – сказал он, криво усмехаясь. Он знал положение дела, как свои пять пальцев. Ежегодные операции с треской и многократные покупки и продажи судов, деньги, вырученные от всех этих совершенно личных предприятий, были вложены в дело, и лавка не могла откупиться от него, не обанкротившись. Он криво усмехнулся. Он даже не подумал о птичьем острове, которого никак нельзя было выкупить, потому что он не продаст его. Единственное, что могло быть, это что отец действительно разорит дело в лавке и потом посадит девчонок начинать торговлю сызного. ПРСБУА пользовался большим кредитом. «Как хочет», — думал Теодор. «Аккурат, как хочет». Я разобью их торговлю в пух и прах под самым их носом, только бы мне заполучить квадратик земли». Улыбка еще змеилась на его губах, когда он вышел от отца. Перес Буа неладное и даже видел перед собой странную улыбку. «Что же, он начал сдаваться?» «Он не сдался, он заревел!» Позвали адвоката Раша. «Этот составил акт раздела не хуже всякого другого». писал несколько дней, писал с большой готовностью, посмотрел торговые книги в лавке, вызвал телеграммой дочерей, телеграфировал с большой готовностью этим малюткам и охранял их права. Ведь дело шло о двух молоденьких девушках и параличном старике. Все трое смотрели на него с надеждой. Не мог же он обмануть такие глаза? Ведь он жил тем, что помогал людям в юридических случаях, когда в жизни приходилось применять право. Пэрисбуа хотел устроить свои дела перед смертью, и его благовоспитанные дочери не стали ему перечить. Сын тоже не перечил. «Сделайте одолжение», — сказал сын. «Что же оставалось адвокату, как не приступить к делу?» «Сделайте одолжение», — говорил Теодор и усмехался криво. А нужный участок он, наконец, купил. Стена, стену с лавкой, большой четырехугольный пустырь для лавки и склада. Все звонкий камень. «Строительные же материалы доставит шхуна обратным рейсом, когда повезет треску. Никаких спичек, никакой соли!» Теодор усиленно работал все это время и был постоянно на чеку. Уже первый шаг его встретил препятствие. Господин Вилас Хольмсен не хотел продавать ему участок. «Почему?» — думал Теодор. Два раза он получал отказ. На третий раз он стал действовать через женщину и победил. Он пошел не более, ни менее, как фрураж. Но и бестия же этот Теодор. Все-то он знал, даже и то, что добрейший фрураж похлопочет за него, о господина Вилоса Хольмсена, как раз наперекор адвокату. «Что такое происходит?» – спросил фрураж. «Происходит то, что у него отняли лавку, торговлю, всякую деятельность. Ему отказали, выгнали». Помогал в этом адвокат. «Теперь помогите мне вы». «Не могу же я действовать против моего мужа», — сказала фрураж. «Всего несколько квадратных метров горы у господина Велоса Хольмсена из барской усадьбы. Не потому, что он нуждается в продаже, а потому, что он может помочь мне. Я выстроюсь и опять выйду в люди». Адвокат получит тогда торговую конкуренцию в Сягельфосе, которой он добивался. «Я не могу действовать против своего мужа», — сказала фрураж. На следующий день Теодору доставили несколько строк от господина Виллаца холмсина что он может получить участок. Податель, Мартин работник, вымерет его, цену мы назначим, скажем, 200 крон, а сумма должна быть выплачена с съестными продуктами в несколько приемов на 10 крон каждый раз, негодяю Конраду, бывшему поденщику господина Хольменгра. Купчую пусть напишет Ленсман из Ура. Вот чего добился Теодор. Он начал взрывать участок для закладки погреба и фундамента. Взрывал динамитом стена, стену с лавкой. Не так-таки уж прямо для того, чтобы уморить со страху отца, но и не для того, чтобы пощадить его. Пэр Эсбуа было, но когда адвокат Раша разъяснил ему положение, он больше не пикнул. «Чтобы он стал пищать?» «Мальчишка и его мать очень просчитаются, если думают, что он попросит пардона». Зато однажды к Теодору явился адвокат и предложил ему нечто вроде мировой сделки. Адвокат, должно быть, в конце концов понял, что лавка не может откупиться от Теодора, не пошатнувшись сама. Он сказал, «Вложенные вами наличные деньги вместе с законной частью наследства». Теодор перенимал то хорошее, что находило у других – Подумав, должно быть, как поступил бы в этом случае молодой господин Дидриксон, он прервал адвоката и сказал «Я отказываюсь от наследства». На адвоката Раша это неожиданное заявление подействовало как удар. «Удивительно, какие обезьяны эти выскочки! Еще будь это человек из хорошей семьи! Напрасно вы так заноситесь, молодой человек!» – сказал он. «Заношусь или не заношусь – это не ваше дело!» – ответил Теодор. «Я даю вам дружеский совет. Я в нем не нуждаюсь». «Ну, — сказал адвокат, — я не об этом пришел с вами поговорить. Положение таково, что лавка отлично может выплатить вам вашу часть и продолжать по-прежнему работать». «Ну так и платите», — сказал Теодор. «У меня есть частное предложение», — продолжал адвокат. «Рекомендую вам позволить мне его изложить, не прерывая меня». «Так вот». Лавка отлично может это сделать, то есть откупиться от вас. В особенности, раз вы так по-мальчишески и, может быть, немножко чересчур смело отказываетесь от наследства. Это вас тоже не касается. Ни прямо. И не косвенно, вообще никак. У меня нет привычки дарить сберегательные книжки, но я и в долг не даю и не беру, раздраженно заговорил Теодор. «Заткните свою пасть убирайтесь по добру, по здорову. Я не принимаю вашего предложения, понимаете?» Адвокат с величайшим состраданием заявляет. «Я только ради вашего блага и ради блага остальных сижу здесь и слушаю вашу пасть, как вы это называете. Вы отлично знаете, что я могу наложить арест на товары и платежи в лавке, пока не покрою своего долга», — в бешенстве крикнул Теодор. В нем проснулся сын Пэра из Буа, и он умел шипеть от ярости. «И вы знаете, что тогда лавке конец. А если не знаете, так я могу рассказать вам. Я понимаю в этом больше вашего. Я торгую с самого рождения». То ли адвокат нашел в его словах кое-что правильное, то ли решил не замечать похвальбы, но он сказал, «Мое частное предложение заключается в следующем». В интересах всех сторон предприятие продолжает вестись, как до сих пор. Вы управляете им, но сестры ваши становятся его участницами. Согласны вы на это? «Нет», — ответил Теодор. «Но вы будете заведовать всем? Вы не соглашаетесь остаться, как прежде, начальником и главою?» «Нет», — ответил Теодор. «Гм», — кашлянул адвокат. «Я настойчиво обращаю ваше внимание на то...» что это предложение исходит персонально от меня, а не от кого другого. Весьма возможно, что оно натолкнется на противодействие со стороны вашего отца и ваших сестер, но эта возможность не наступит, так как вы отказываетесь от переговоров на этих основаниях. Каково же ваше собственное предложение относительно урегулирования дела? Теодор ответил, «У меня нет никакого предложения». «Вы остальные хотите вышвырнуть меня вон?» и «Я говорю, пожалуйста!» «Хорошо, тогда будет так. Дело пока пойдет своим чередом, разумеется, под контролем». «Под контролем?» «Ваших родителей и сестер. Или моим, по их поручению». Тогда Теодор усмехнулся совсем криво и сказал... «Если вы придёте и пожелаете контролировать меня в торговле, то, конечно, найдёте двери запертыми и опечатанными печатью Ленсмана, пока я не получу своё. Этого вы хотите?» «Нет, я хочу только благо всех заинтересованных, молодой человек. Не давайте волю своему озлоблению. Вам выплатят всё, что причитается. Может быть, к делу будет привлечена Сегельфосская судно касса». — В лавке достаточно ценностей. — Вот и чудесно, — сказал Теодор. — Привлекайте свой банк. И чем скорее, тем лучше. После того, как адвокат ушел ни с чем, в боя явилась девица Флорина. Она не могла больше ждать. Но Теодор был настроен весьма воинственно и решительно заявил Флорине. — Деньги будут, когда будет ребенок. — Как это? Не раньше? — Нет. Краткое раздумье, глаза Флорины почти закрыты. Тогда я напишу его невесте и все расскажу. Ее зовут Руфь, я знаю». «Попробуй только, Флорина. Тогда тебя исследуют врачи ты будешь арестована на месте. Попробуй». Флорина засмеялась. «Неужто арестуют? Господи помилуй, что-то вы стали уж сердиты. Не от того ли, что вам приходится уходить из Боа?» В эту минуту Теодору было наплевать на стоявшую перед ним хорошую покупательницу. Он тоже ответил грубостью, «Ступай-ка домой и думай себе, а не обо мне, потому что я плюю на тебя. У тебя три недели болели зубы до того, как Дидриксон появился здесь проездом на север. Тому много свидетелей? Начальство возьмется за дело и тогда выплывет наружу и то, за что адвокат подарил тебе сберегательную книжку». какой тон -то по отношению к хорошей покупательнице. Ясно, что Теодор боролся за нечто большее, чем справедливость. Должно быть, он боролся за крупные кредитки, от которых раздулся его бумажник, и которыми он мог распоряжаться. Девица Флорина, правда, несколько изменилась в лице при такой его резкости. Но верно это от того, что она была женщина, принадлежала к мягкосердечному и слабому полу. Она прослезилась и сказала, «Я не думала, что вы такой бессовестный. Если ты еще раз посмеешь разинуть пасть, увидишь тогда, что будет», пригрозил Теодор, пользуясь своим преимуществом. «Я не желаю больше слышать об этом ни слова». Он гордо выпрямился, высморкался в носовой платок из искусственного шелка и сунул его в грудной карман, выпустив длинный угол. «Ну что ж, а вось адвокат мне поможет». — сказала Флорина, вытирая слезы. — Адвокат? — Благодарю покорно. — Адвокат и сам-то не выпутается из этого дела. — Напрасно вы в этом так уверены, — сказала Флорина. И после этой сцены Теодор был еще в состоянии пойти в имение Сегельфос поблагодарить господина Виллацехольмсена за его любезность. Он захватил с собой купчий на участок, принес также и деньги, 200 крон. Обидно поддерживать такого человека, как Конрад, ведь он совсем этого не заслужил. Брови молодого Вилотца Хольмсена слегка нахмурились. Впрочем, в комнате сидел незнакомый господин, так что молодому Вилотцу только и оставалось, что нахмурить брови, видя, что его приказания не исполняются. «Разве вы не прочитали моего распоряжения относительно этих двухсот крон?» – спросил он. «Нет, как же прочитал?» – с досадой ответил Теодор. «Если таково ваше желание...» «Да, таково мое желание». Незнакомый господин был приятель Виллаца -Хольмсена. Его звали Антон Кольдевин. Тоже знатный барин с виду. Но он так высокомерно смотрел на Теодора, что это было почти несноснее заносчивости Виллаца. «Я только подумал, я ведь больше знаю здешних людей. Но, разумеется, до свидания и благодарю вас за продажу». «Я уже работаю на участке. Благодарю вас. Нет, пожалуйста, не беспокойтесь. Я отлично могу пройти здесь». Теодор вышел опять черным ходом, как и пришел.